Дальше несколько страниц было вырвано. Надежда разочарованно вздохнула. Вот когда шло до дела, так и ничего не сохранилось. После утраченной части текст продолжался. Столько событий. Кажется, эти дни вместили в себя целую жизнь. Главное, они вместили в себя смерть. Смерть поля. Не знаю, как я буду жить дальше, но в любом случае ничего не будет прежнего. Прежняя жизнь закончена, она перевернута, как прочитанная страница книги. Сейчас поезд уносит меня обратно в Россию к новой неизвестной жизни. Мне страшно. Я боюсь того, что ждет меня впереди. Но еще больше... Боюсь того, что осталось за моей спиной, того, что, кажется, дышит мне в затылок. Последние дни мне было не до дневника. Слишком много всего происходило, слишком мучительны были перемены в моей жизни. Но теперь у меня есть время, и я опишу события последних дней. Не для кого-то, кто прочтет мой дневник. а для себя, для того, чтобы отстраниться от этих событий, взглянуть на них со стороны и понять, понять, наконец. Если только все это поддается пониманию. Начну по порядку. После того, как Поль рассказал мне о китайском браслете и о человеке, который преследует его, чтобы отнять этот браслет силой или хитростью, Два дня прошли относительно спокойно. Я уже начала думать, что Поль, если не выдумал всю эту историю, то, по крайней мере, преувеличил ее серьезность и опасность. Однако на третий день... Мы шли по бульвару Монпарнас с художником, новым знакомым Поля. Фамилия его Сутин. Он родом откуда-то из Белоруссии. У него мастерская возле площади Данфер-Рошро. Мы с Полем заходили в эту мастерскую. Его живопись поразила меня: сплошь окровавленные бычьи и свиные туши. Но как выразительно написаны. Зачем я стала писать о сутине? Только из неосознанного желания оттянуть, отложить, отстранить от себя то, что произошло дальше, задержаться в том благополучном, счастливом, беззаботном времени, которое больше не вернется, не вернется никогда. Но все, я возьму себя в руки и перейду к делу. Мы шли втроем по бульвару Монпарнас, как вдруг распахнулась дверь маленького ресторана, и оттуда вывалился пьяный человек. Он налетел на нас, обхватил поле и понес какую-то чушь про долги, которые нужно отдавать, и про тайну вечной жизни. Лицо поля удивительно переменилось. На нем был такой ужас, как будто он увидел привидение. Нет, как будто он увидел собственную смерть. «Если бы я знала, что это так и есть...» Поль был так парализован страхом, что даже не мог сопротивляться, не мог оттолкнуть пьяного дебошира. Тогда Сутин, человек крепкий, несмотря на небольшой рост и хрупкое телосложение, решительно схватил пьяного незнакомца за плечи, оторвал от поля и толкнул в ближайшую подворотню. Мы пошли дальше. Но Поль хмуро молчал, опустив глаза. не поддерживал разговора, а потом сказал, что плохо себя чувствует и хочет пойти домой. Мы попрощались с Утиным и ушли к себе. Поль сразу лег в постель. Он и вправду очень плохо себя чувствовал. Его бросало то в жар, то в холод. Лицо покрылось пятнами нездорового румянца. Потом он заснул и проспал несколько часов. Я обрадовалась, решила, что сон его исцелит. Однако около полуночи он проснулся. Лицо Поля было удивительно бледным, губы его посинели, дыхание стало слабым и хриплым. Он позвал меня, приподнялся на подушках и заговорил так тихо, что мне пришлось склониться к самым его губам, чтобы не пропустить ни слова. Он сделал свое дело, — прошептал Поль. — Кто? — переспросила я удивленно. — Тот человек, с которым мы столкнулись на бульваре. Тот человек, который уже несколько дней преследовал меня. Человек, которому нужно кольцо змея. Ты хочешь сказать, что это тот же самый человек? — Да, несомненно. И он сделал то, что обещал. Он убил меня. Я еще жив, но это ненадолго. Может быть, я проживу до утра, а может и меньше. Не говори так, — оборвала я его. Ты выздоровеешь. Возможно, у тебя грипп, и при чем тут тот человек? Очень даже при чем. Поль закатал рукав и показал мне свою левую руку. Он чем-то уколол меня, и яд делает свое дело. Я увидела на его руке, около локтя, небольшую треугольную ранку. Казалось, она нанесена стилетом и совсем не глубока, но края ее были воспалены и приобрели мертвенный синеватый оттенок. Это яд. Повторил Поль уверенно. Я умираю. И перед смертью я хочу отдать тебе то, что получил от китайского мальчика. Браслет прекрасной императрицы. Кольцо змея. Я решила, что он бредит под действием болезни, но не стала спорить, чтобы не отнимать у него последние силы. Видишь, что лампу на столе. — проговорил Поль, приподнявшись на локте. — Поверни башню в ее основании. Я не стала перечить ему. На столе стояла старинная лампа с изящным медным основанием в виде средневекового рыцарского замка с башней и подъемным мостом. Я повернула зубчатую башню, и тут же мост поднялся. Под ним обнаружилось потайное углубление, в котором лежал тонкий, очень изящный золотой браслет в форме змеи с изумрудными глазами, змеи, кусающей себя за хвост. Значит, хотя бы отчасти слова Поля были правдой, а не порождением преда. Ты видишь его? — проговорил Поль, не сводя с меня глаз. — Это и есть кольцо змея. Отчего ты не отдал его тому человеку? — воскликнула я в отчаянии. — Пусть бы он забрал его, а тебя оставил в покое. — Я не мог этого сделать, — тихо и печально ответил Пуль. — Мне доверена важная миссия, и я должен был ее выполнить, пусть даже ценой своей жизни. Кольцо змея не должно попасть в руки тому человеку. Ни в коем случае не должно попасть к нему. Сбереги его. Сбереги в память обо мне. За что? выдохнула я. За что ты так поступаешь со мной? За что взваливаешь на меня эту непосильную ношу? Поль ничего не ответил. Я подошла к нему и увидела, что он уже не дышит. Я кинулась к консьержке, Та вызвала жившего по соседству врача. Он пришел скоро, поцокал языком и сказал, что сделать ничего нельзя. Поль уже мертв. Я спросила о причине смерти, сказала, что всего несколько часов назад Поль был совершенно здоров. Врач ответил, что испанский грипп – очень коварная болезнь и в считанные часы уносит вполне здоровых людей. Несколько дней я была занята только похоронами и всевозможными формальностями. Последний разговор с Полем забылся. Мне снова стало казаться, что это предсмертный бред. Но на третий день меня остановил на улице незнакомый человек и проговорил с каким-то странным акцентом, сверля меня маленькими темными глазами. «Вы думаете, мадам, что все кончилось?» «Нет, это не так. Если вы хотите уцелеть, отдайте мне то, что вам не принадлежит. Лучше отдайте!» Я отстранилась от него, ничего не понимая, и воскликнула. «Оставьте меня в покое, или я позову полицейского!» «Никого вы не позовете. Отдайте мне кольцо змея!» «Если не хотите отправиться следом за месье Полем!» Я вскрикнула и бросилась бежать. Он меня не преследовал, должно быть, понимал, что отравил меня самым сильным, самым коварным ядом, ядом страха. Вернувшись домой, я не находила себе места, думая, что делать. В конце концов, я пришла к единственному и очевидному выводу. Нужно избавиться от проклятого браслета, избавиться, пока не поздно. Приняв это решение, я достала браслет из тайника и отправилась в лавку антиквара месье Дюранталя на улице Пасси. Мы с Полем часто проходили мимо этой лавки, и иногда Поль вежливо раскланивался с ее владельцем. Правда, когда я вышла из дома, со мной случилось что-то непонятное. Ноги мои налились свинцом, каждый шаг давался мне с трудом. Мне отчего-то удивительно не хотелось идти к антиквару, как будто я совершала непоправимую ошибку. Кое-как я добрела до лавки, вошла в нее. Дверной колокольчик звякнул. Я почувствовала ни с чем не сравнимый запах антикварной лавки, запах времени, запах минувшего. Навстречу мне из-за шкафа с Мейсинским и Северским фарфором показался антиквар, сгорбленный старик с круглой плешью и козлиной бородкой. Приветствую вас, мадемуазель, проговорил он скрипучим голосом. Вы мне что-то принесли или хотите что-нибудь купить? Да, я вам принесла, принесла одну вещь. Я достала из кармана браслет, протянула ему. «Это было невероятно тяжело. Мне казалось, что браслет весит несколько пудов. Сам воздух лавки уплотнился и сопротивлялся каждому моему движению». «Позвольте-ка!» Старик взял у меня браслет, подошел к прилавку, положил браслет на него и принялся разглядывать через старинную лупу в позеленевшей от времени медной оправе. Я неожиданно почувствовала тоску и опустошенность, как будто лишилась части себя. «Интересная вещь», — проговорил, наконец, антиквар, — «очень интересная. Я могу вам заплатить за нее, скажем, пятьдесят франков». Наверняка это была грабительская цена, но мне было все равно, сколько он заплатит. Я равнодушно взяла деньги, вышла из лавки. Я ощущала опустошенность, но вместе с тем и облегчение. Слава Богу, я избавилась от браслета, избавилась от нависшего над ним проклятия. Поля не вернешь, но сама я смогу жить дальше. Вдруг я услышала за спиной торопливые неровные шаги, перемежающиеся сухим деревянным стуком. Обернувшись, я увидела месье Дюранталя, который спешил за мной, опираясь на палку с серебряной рукоятью. — Постойте, мадмуазель! — воскликнул антиквар, преодолевая одышку. — Постойте! Мне трудно идти так быстро! Что случилось? проговорила я, остановившись. «Возьмите обратно свой браслет!» Старик протянул мне предмет, завернутый в коричневую бумагу. «Я не могу оставить его у себя! Ни в коем случае не могу!» «Но почему?» спросила я, пряча руки за спину. «Ведь вы его уже купили!» Я не разглядел его сразу. Это слишком опасная вещь, мадмуазель. От нее пахнет кровью, большой кровью. Конечно, я уже стар, мадмуазель. Мне осталось жить совсем недолго, но тем дороже для меня это оставшееся время. Я не хотела брать браслет, но руки уже сами потянулись за ним, схватили его и спрятали за пазуху. Антиквар облегченно вздохнул, повернулся и заковылял прочь, постукивая своей палкой. Даже его сгорбленная спина выражала облегчение. Только когда он скрылся за дверью своей лавки, я осознала, что он не взял обратно свои деньги. Для старого антиквара поступок совершенно немыслимый. Я припустила за ним, но когда подошла к лавке, увидела, что на двери висит табличка. Закрыто. Подергала ручку, но дверь и правда была заперта. Я постучала, но на мой стук никто не отозвался, хотя за дверью мелькнула какая-то тень. «Надя, а мы чай будем пить?» Муж топтался на пороге кухни и глядел робко. Надежда хотела ряфнуть, чтобы сам себе наливал. А она на ночь есть ничего не будет, и так вон лишний вес. Но поглядела на мужа и усовестилась. Он так много работает, чтобы обеспечить семью, а ведь уже не молод, на пять лет старше ее. «Я сейчас заварю, только не крепкий, а то на ночь вредно», — засуетилась она. «Но коту ничего не дам и не проси, он наказан». Нужен мне ваш чай, — фыркнул Бейсик. Надежда проснулась среди ночи. Было жарко, и сердце колотилось. Она посидела немного, соображая, что же ее так испугало. Ага, она видела сон. Как будто сотни рядов терракотовых воинов из Китая, вся армия древнего императора Шихуанди которую он повелел оставить поблизости от своего мавзолея, стройными рядами марширует по улицам Парижа. Надежда никогда не была в китайском городе Сиане, а малую часть терракотовых воинов видела в Москве на выставке. В Париже она была и узнала во сне площадь Согласия и Елисейские поля, и сад Тюлюри и Эйфелеву башню. Таракотовое воинство шло с глухим, грозным топотом, и Надежда проснулась. Приснится же такое, — удивилась она. Наверное, бабушкин дневник навел. Там много написано про Китай и про Париж. Она взбила подушку и улеглась поудобнее. Но сон не шел. Ну просто ни в одном глазу. Поворочавшись еще минут двадцать, Надежда встала и пошла на кухню. Выпила водички, поглядела в окно на темный двор. Потом завернулась в теплый халат и достала из ящика тетрадку. Я шла по улицам, не разбирая дороги. Мною владели странные чувства. Страх, что проклятие, заключенное в браслете и уже принесшее смерть Полю, навис теперь надо мной. И вместе с тем радость от того, что браслет вернулся ко мне. Я уже стала чувствовать его частью себя, важной частью. Нет, я стала чувствовать, что отвечаю за этот браслет перед какими-то высшими силами. Так довольно долго я шла, куда глядели глаза, точнее, куда несли меня ноги, пока не остановилась, чтобы оглядеться и понять, где нахожусь. Рядом со мной Громоздилась мощная приземистая махина церкви Сен-Эсташ. Чуть дальше сновали плечистые носильщики с ящиками и корзинами, гремели по булыжной мостовой тележке торговцев. Это жил своей шумной и безостенчивой жизнью рынок Ле-Аль, знаменитая чрева Парижа. Я свернула, чтобы обойти это грязное и опасное место, и тут, навстречу мне, шагнул чедушный господинчик в поношенном костюме, удивительно похожий на драного облезлого кота, обитающего на городской свалке. Наглый, вороватый взгляд, которым он, казалось, мгновенно раздел меня, самоуверенные вульгарные манеры, жалкая щеточка усов над верхней губой, все говорило о том, что это один из мелких жуликов, обитающих в окрестностях рынка. Мелкий хищник, однако весьма опасный. «Мадмуазель, не желаете ли купить порцию кокаина?» — проговорил он наглым гнусавым голосом. «У Гастона есть самый лучший очищенный кокаин». «Нет, мне ничего не нужно», — ответила я раздраженно и попыталась обойти его. «А может, мадмуазель предпочитает опиум?» Гастон знает тут неподалеку отличную курильню. Гастон проводит вас туда за пару су. Вы не пожалеете. Нет, ничего не нужно. Пропустите меня. Зря вы отказываетесь. Гастон может помочь вам в любом деле. Гастон может продать и купить все, что угодно. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Антиквар с улицы Пасси вернул мне китайский браслет, почувствовав исходящую от него опасность. А что, если сбагрить браслет этому жулику? — Я ничего не хочу покупать, — проговорила я, пристально глядя в глаза жулика. — А вот продать кое-что я бы хотела. Гастон тут же приосанился. Превращение из продавца в покупателя придало ему веса в собственных глазах. Он подкрутил свои жалкие усики и промурлыкал. — Ну, покажите, что у вас есть. Небось, какая-нибудь дрянь, не стоящая внимания? — Отчего же дрянь? Я достала сверток, развернула бумагу и показала жулику браслет. Его маленькие наглые глазки вспыхнули хищным огнем, который он тут же притушил, чтобы сбить цену. «Ну, мадемуазель, если вы хотите убедить меня, что это настоящее золото, так вы не на того напали. Гастон понимает толк в настоящих вещах. Это накладное золото, американская работа. Так и быть, я заплачу вам за него пять франков». Он уже потянулся за браслетом, но я отдернула руку. Мне живо представилось, как его сальные руки с грязными ногтями коснутся кольца змея, так он положит священный талисман в свой грязный карман, и на меня накатила волна отвращения. Нет, только не это. Поль перевернется в гробу. — Хорошо, мадмуазель, пусть это будет семь франков. Не сдавался жулик. «Исключительно по доброте душевной. Семь франков, и я добавлю вам немного кокаина». «Нет, нет». Я снова завернула браслет в бумагу. «Ну, так и быть. Десять франков. Это разорит меня, но таков Гастон. Он щедр и благороден». «Десять франков. Это прекрасное предложение». Я по глазам вижу, что вы согласны. Нет, я передумала продавать его. Я сунула сверток за пазуху и отступила в сторону. Нет, мадемуазель, так дела не делаются. С лица жулика сползла угодливая улыбка, глаза стали злыми и колючими, кошачьи усы встали дыбом. Гастон не какой-нибудь. У Гастона есть достоинство. Его нельзя водить за нос. «Если не хотите по-хорошему продать мне свой браслет, отдадите его даром!» Он сунул руку в карман и тут же вытащил ее. В руке Гастона блеснуло лезвие опасной бритвы. «Отдавай браслет, сучка!» — прошипел он и двинулся ко мне. «Все это произошло так быстро, что я не успела ничего сделать, не успела даже толком испугаться». Я переводила взгляд с лезвия бритвы на маленькие злые глазки Гастона, как вдруг из-за угла с жутким грохотом выкатила телега, запряженная двумя могучими першеронами. Телега эта была нагружена ящиками с овощами, которые везли на рынок. Возница, длинноусый бретонец, дремал на передке, сжимая в руках вожжи. Вдруг переднее колесо телеги попало в выбоину мостовой. Першероны дернули, возница от толчка проснулся и, спросонье, не разобравшись в ситуации, принялся понукать лошадей. — Что встали, ленивые черти? Нам осталось совсем немного. Вон уже виден рынок. Лошади рванули вперед снова с новой силой, застрявшее колесо отвалилось, телега накренилась, и ящики с капустой и кабачками полетели на мостовую. Я успела вовремя отскочить. Но Гастон стоял спиной к телеге и не заметил угрозу. Один из ящиков пролетел рядом с ним, и крупный кочан капусты ударил жулика по голове. Гастон вскрикнул, выпучил глаза и свалился на брусчатку. Я не стала терять времени, резко развернулась и бросилась на утек, остановившись только возле самого дома. День или два прошли в тревоге и колебаниях, но потом меня снова остановил на улице прежний человек, тот самый, который угрожал мне расправой, если я не отдам ему браслет. Он очень испугал меня. Я уже думала отдать ему кольцо змея, но той же ночью мне явился во сне Поль. Он был печален и подавлен, и он сказал мне, что если я отдам тому человеку браслет, жизнь Поля окажется потерянной напрасно, и он будет обречен на вечные страдания. Утром я долго лежала, не зная, на что решиться. И вдруг я поняла, что есть только одно место, где я смогу укрыться от того человека. Лишь одно место, где он меня не достанет. Это было неожиданно и безрассудно, однако в тот же день, сама не знаю как, я оказалась в приемной эмиссара большевистской России. Это оказался нервный, чем-то напуганный человек лет пятидесяти. Узнав, что я хочу вернуться на родину, он начал задавать мне бесчисленные и бессмысленные вопросы о происхождении, о друзьях и родственниках, о профессиональных интересах, о причинах моего возвращения. чего то упорно допытывался, не бывала ли я в Женеве. Я отвечала, как могла, коротко и правдиво, стараясь, однако, не говорить лишнего. Потом он куда-то ушел, попросив обождать несколько минут, однако отсутствовал более часа. Вернувшись, посмотрел на меня благосклонно и сказал, что моя просьба будет удовлетворена. И правда, мне очень скоро выдали документы, и вот теперь я еду в Россию. И не знаю, не совершаю ли я самую серьезную ошибку в своей жизни. Впрочем, как бы то ни было, решение уже принято. и менять что-либо поздно. Во всяком случае, я исполнила волю Поля, сохранила китайский браслет и сейчас увожу его все дальше и дальше от того страшного человека, который лишил Поля жизни. Стало быть, бабушка привезла браслет в Россию. Надежда оторвалась от тетрадки и потерла виски. что-то большое и мягкое шевельнулось. Оказывается, кот давно уже дремал у нее на коленях, а Надежда так увлеклась чтением, что и не заметила его. «Браслет очень ценный, раз на него шла такая охота», сказала Надежда и почесала кота за ухом. Не открывая глаз, Бейсик зубами прихватил ее палец, продолжая спать. «Отпусти!» рассмеялась Надежда. Теперь он подхалимствует. А кто ботинки испортил? Кот открыл глаза и потянулся. Потом посмотрел с укором. Ничего-то ты не понимаешь, — говорил его взгляд. Надежда пожала плечами и обратилась к своим мыслям. И не этот ли браслет так упорно ищет Нинкин муженек? Оставим пока вопрос, за каким чертом он ему нужен. Хотя вещь ценная, древняя, китайской императрице принадлежала. Явно он хочет его заграбастать. Что у них еще красть-то? Не бабушкины же портреты передовиков производства. Тут Надежда заметила, что дверь кухни потихоньку открывается. Некогда было выдвигать ящик, и она молниеносно подсунула тетрадку под себя. — Надя, от чего ты не спишь? — спросил муж. Да так, бессонница одолела. Муж поглядел с подозрением. Когда же он заметил у нее на коленях кота, то и вовсе помрачнел. Он ревновал кота даже к Надежде. «Возьми его, он мне все ноги отлежал», — взмолилась она. С котом на руках муж потерял бдительность, и Надежда смогла спрятать тетрадку. На следующее утро едва Надежда проводила мужа на работу, Раздался телефонный звонок. Ну, кто еще там? Ворчала она сердито, потому что голова была чугунная от бессонной ночи. Ну что за спешка? Ушел он уже, буркнула она в трубку. Звоните на мобильник. Кто ушел? Надя, это я, крикнула в трубку Люся Семакова. Ты меня не узнала? А, оттаяла надежда. Что еще случилось? Да ничего. «Ты же просила, чтобы невестка тебя с тем человеком свела, который портрет Слепневой выставлял?» «Просила?» С надеждой миком слетели остатки сна. «Ну, что, есть новости?» «Ага. Он сегодня приезжает в галерею свою картину забирать, потому что выставка закрывается. Так что сможешь с ним напрямую пообщаться. А у тебя есть что ему сказать? Выудила что-нибудь нужное из того старого дневника?» «Да что там...» вздохнула Надежда. В основном там описано, как бабуля с Пикасо да с Матисом встречалась, опять же с любовниками общалась. — Вот уж Нинка не в бабушку пошла, — вздохнула Люся. — Ей с мужиками не везет. Значит, приходи к двум, он как раз будет. Зовут его Сергей Сергеевич. Разумеется, Надежда опоздала. Вроде и вышла пораньше, но в метро случилась авария. Простояли минут двадцать в темном туннеле. А потом долго ждала маршрутку, той все не было. Надежда отчаялась и решила пробежать две остановки пешком. И только было припустила вперед, как ее обогнала та самая маршрутка. И водитель нарочно, торопливо проскочил перекресток, и был таков. Когда она влетела в галерею, там, в холле, никого не было. Охранник нахмурился и сказал, что они закрыты. Экспозицию меняют. — А я по делу, — запыхалась Надежда Николаевна. — У меня встреча назначена с... Волнение, она забыла, как зовут Люськину невестку. — С кем? Охранник нахмурился. Встрепанный вид Надежды не внушал ему доверия. — С Сергеем Сергеевичем, — выпалила Надежда. — Это насчет картины. — Со Стрижакова? — уважительно спросил охранник. «Здесь он. Пройдите налево по коридору, там и будет дверь». У Надежды хватило сообразительности завернуть в туалет, чтобы причесаться и подкрасить губы. Сергей Сергеевич оказался маленьким, аккуратным старичком в добротно сшитом костюме и дорогущих итальянских ботинках. Он сидел в кресле и внимательно смотрел на автопортрет Нины Слепневой, приставленный к стене. «Здравствуйте, здравствуйте!» — обрадовался он. — Давно хотел с вами познакомиться. Позвольте представиться. — тараторил он, тряся Надеждину руку. — Стрижаков, а вы совсем не похожи на свою бабушку. — Но я... — растерялась Надежда. — Я не... — Ну, это, конечно, ни о чем не говорит. — перебил ее Сергей Сергеевич. — Вы ведь хотели узнать что-то о картине? — Понимаю ваш интерес. Портрет поразительный. Да, да, слабо кивнула надежда. Вам интересно, наверное, узнать, как работа вашей бабушки появилась в нашей семье. Старичок забегал по комнате. Этот портрет был подарен моему отцу Стрижакову Сергею Петровичу в 1934 году. В семье известно, что у вашей бабушки с моим отцом был не слишком длинный наборный роман. Отец мой был в то время человеком при власти, поэтому этот дар любви не афишировался. Отец держал его в кабинете и показывал только близким друзьям. Ведь ясно же, что женщина на портрете его возлюбленная». «Ага», — Надежда все кивала, ощущая растущее беспокойство. «Вот сейчас войдет в комнату Люсина невестка и выдаст ее. Она-то прекрасно знает настоящую внучку Нины Слепневой». но как теперь признаться старик конечно рассердится заподозрит ее во всех грехах еще полицию вызовет после смерти отца его коллекция перешла ко мне говорил сергей сергеевич и скажу без преувеличения этот портрет занимает в ней одно из главных мест талант вашей бабушки был признан при ее жизни однако сейчас она незаслуженно забыта да да надежда подумала не отвалится ли ее голова от частых киваний. дверь открылась и сердце надежды стремительно ушло в пятки но на пороге стоял крепкий мужчина про которого все было ясно водитель и охранник забирать сергей сергеевич спросил он кивнул на картину подожди михаил бросил ему старичок мы скоро я хотел вам еще кое что показать Он доверительно наклонился к Надежде. «Эта картина, она особенная. Дело в том, что когда чинили раму, в ней нашли тайник». «Да что вы говорите?» — воскликнула Надежда. «Ну да», — довольно засмеялся Сергей Сергеевич. Доски рассохлись, и мастер сумел обнаружить тайничок. «И что же?» «Что в нем было?» Сердце у Надежды замерло. Неужели бабушка положила в тайник тот самый браслет? — Письма! — старичок благоговейно поднял глаза на картину. — Несколько писем вашей бабушке к моему отцу! — Ох, и любила бабуля писать! — с досадой подумала Надежда. — Я храню их в этом тайнике! — старичок провел руками-парами в левом нижнем углу. И что-то сдвинулось, и открылось узкое пустое пространство. Но на время выставки оставила их дома. «Скажите, а картина всегда хранилась у вас дома?» — спросила Надежда. «Ну, тогда такое время было беспокойное». «Отец мой умер в глубокой старости. Жизнь его была успешной и относительно спокойной», — ответил старик. Мы жили в одной и той же квартире многие годы. Даже в блокаду отец оставался в городе, работал в Смольном и выжил. Ему повезло, вздохнула Надежда. Еще одно. Старик явно не хотел ее отпускать. Этот мастер, который чинил раму, сказал мне, что первоначально рама была двойная. Мастер был старый, теперь таких уж нету. И он рассказывал мне про картины с секрет. Знаете, когда в одной раме две картины. И сделан такой механизм, что можно то одну смотреть, то другую. Что-то такое слышала, проговорила Надежда. Интуиция подсказывала, что нужно срочно уходить. Вы ничего не можете мне сказать, была ли другая картина, приступал старичок. — Впервые от вас об этом слышу, — честно ответила Надежда. — Ну что ж, приятно было с вами познакомиться, Нина Евгеньевна. Старичок потряс ее руку и крикнул в дверь. — Миша, забирай! Водитель взял картину, и тут на пороге комнаты появилась Люсина невестка. Сергей Сергеевич подскочил к ней и залопотал что-то приветственное. Надежда, прикрываясь картиной, бросилась прочь из комнаты. Михаил ее не видел, опять-таки из-за картины. Таким манером они проскочили в холл, а на улице Надежда припустила прочь как можно быстрее. Едва вернувшись домой, она схватила тетрадку и нашла то самое место, где остановилась вчера. На этом месте часть страниц была вырвана. Наконец Надежда нашла продолжение. Но теперь... Чернила были другие, тускло-зеленые, они куда сильнее выцвели, и Надежда с большим трудом смогла продолжить чтение. В отличие от того, который расспрашивал меня в Париже, этот был груб и самодоволен. Однако вопросы он задавал почти те же самые, о друзьях, родственниках, о причинах возвращения и снова, не бывало ли я в Женеве. В его тоне сквозили подозрительность и угрозы. И мне уже начало казаться, что из этого кабинета меня прямиком отправят в тюрьму, как и предупреждал меня тот старик на вокзале. Однако через два или три часа после начала допроса комиссар куда-то вышел. Вернулся он весьма раздосадованный и проговорил, не глядя мне в глаза, что я могу быть свободна. Прежний солдат проводил меня до выхода. Сдался рук на руки часовому, тот забрал у меня пропуск, и я оказалась, наконец, на улице, точнее, на Литейном проспекте. За время моего отсутствия Петроград значительно переменился. На улицах не было уже страшных революционных матросов, обмотанных пулеметными лентами. Люди не выглядели такими голодными и запуганными. В их глазах и движениях появилась какая-то непривычная суетливость. Казалось, все озабочены вопросом, где бы достать или выменить что-либо съестное или полезное в хозяйстве. Выменивали книги на дрова, одежду — на муку, домашнюю утварь — на керосин. Ко мне тут же подошел какой-то господин средних лет с представительной внешностью бывшего лакея и предложил четыре фунта сельди в обмен на мою меховую муфту. Надежда решила, что эта часть дневника может быть и познавательна для любителя истории, но не имеет практического интереса, и пропустила несколько страниц. Потом еще несколько опять были вырваны. Должно быть из соображения безопасности. Наконец, записи продолжились. Цвет чернил снова сменился. Теперь они стали синими и лучше качества. Кроме того, немного изменился почерк, он стал тверже, Увереннее, крупнее Из этих признаков надежда сделала вывод Что эти записи отделяют от прежних значительный перерыв Я думала, что не испытаю ничего подобного после смерти Поля С вернул мне радость и смысл жизни Вернул мне веру в себя Какой он сильный, решительный, яркий человек Рядом с ним и я чувствую себя значительнее и ярче, даже работать я стала лучше, во мне словно проснулось второе дыхание. Кстати, С. вовсе не разделяет тех вульгарных представлений об искусстве, которые процветают среди новых властителей России. Он знает и любит французскую живопись, хварит Кончаловского и Машкова и меня поощряет к поиску новых путей. Он считает, что через 10-15 лет жизнь в России кардинально изменится. Люди станут лучше, чище душой, даже внешне красивей. Под влиянием нашей любви я начала новую большую работу свой автопортрет. Это будет не просто автопортрет. Впрочем, говорить и тем более писать об этом рано. С. значит стрижаков. — обрадовалась Надежда. — Отец Сергея Сергеевича! После короткого перерыва записи продолжались. Что ж, получилось вовсе не дурно. С. говорит, что это лучшее, что я создала. Возможно, возможно. Впрочем, он прав. Половину работы я не смогу нигде выставить, по крайней мере, в ближайшие годы. Его коллеги, Все эти твердолобые партийные крестоносцы излишне строго относятся к красоте женского тела. Они считают это проявлением буржуазного перерождения. Я невольно вспоминаю великого испанца с его прекрасной подругой Марии дель-Пилар-Тересой. Вспоминаю двойную картину на шарнирах во дворце князя Мануэля Гадоя и хочу создать нечто похожее. Тем более, что у нас сейчас такие же пуританские нравы, как тогда в Испании. Эс говорит, что у него есть мастер, который вполне может сделать такую раму. Интересно, о ком это она пишет, — вслух проговорила Надежда. Что за великий испанец? И кто такая его подруга Мария Дель Пилар и как-то там дальше? В голове у нее что-то вертелось, какая-то мысль, но никак не удавалось ее вытащить на поверхность она снова вернулась к записям мастер которого рекомендовал с оказался просто волшебником превращение картины происходит в долю секунды это настоящее чудо мы с с делаем это по десять раз на дню и веселимся как дети эта рама даже лучше чем та что принадлежало годою. Ее можно разделить, и в каждой половине устроен замечательный тайник. Да, этот мастер – настоящий волшебник. Вот это уже очень интересно! Надежда перечитала последнюю страницу и бросилась к компьютеру. Она включила поисковую программу и начала вводить запрос. Мария Дель Пилар Тереса